Глава 14. В это время на Марсе. Шеф не верил глазам. Камеры показывали ему на большом экране в сильном приближении ситуацию на космодроме и территории вокруг. Он видел вспышки, поднятые строго ко времени. Он регулярно получал отчеты, что операция проводится в запланированном режиме. Он видел, что пошел цифровой сигнал. Узнал, что служащие подземных лабиринтов начали набирать первые коды доступа для охвата всех территорий Земли, Начался запуск программы. Вдруг шеф не успел сообразить, что случилось. Непонятно откуда возник сильнейший электрический импульс. Сначала один, потом десять, тридцать, сорок. Чем больше насчитывал шеф источников этих импульсов, тем больше разрушалась цифровая информационная система, которую он выстраивал долгие годы. Цифровой сигнал искажался, спутники выходили из строя, и один за другим превращались в космический мусор. Все это непредусмотрено и необъяснимо. «Черт!» — выругался Фридрих и схватился за голову. «Как просто! Они запустили электромагнитный импульс!» Шеф не понимал. Он представить не мог, что на Земле остались умельцы, которые... «Фридрих, из чего? Как они это сделали?» «Невозможно! Цифровой сигнал нельзя разрушить ничем, кроме ядерного удара!» Шеф говорил глухо и подавленно. Не кричал, не размахивал руками. Он проиграл, но не верил. Хотел понять, почему. Фридрих подумал минуту. Они собрали электрические станции из обычных музейных ламп, осветительных приборов, прожекторов. Станции выдали в нужный момент электрический разряд, который разрушил цифровой. «Так просто? Вот так просто? Ты мне этого раньше не мог сказать?» «Шеф, при том темпе и секретности, в которых мы работали, вероятность их сопротивления была равна нулю. Но с очевидным трудно спорить». Один из экранов шефа, в приближении показывающий Землю, вырисовывал страшную для Марса картину. В темном осеннем небе над землей, как электронные разряды, вспыхивали маленькие звездочки. Борьба сигналов в пустом эфире вызвала сильнейшие всполохи молний. Одна за другой светящиеся отблески врезались в лесные заросли, окружающие космодром, вызывая пожар. Молнии бились в сухую землю рядом с ракетами на космодроме, выводя оборудование из строя. Природа оберегала землю. Внезапно хлынул дождь, затушив пожары, он окончательно вывел из строя систему, которую пытались запустить марсиане. Абсолютный совет, команда, поддерживающая шефа на Марсе, собралась у экранов. Все были в полном раздрае. Только Павел Таск, пытался сохранить боевой настрой. Он на секунду оторвал взгляд от экрана, показывающего приближенную картинку Земли. А вдруг в своих диаграммах и на экране Фридриха увидел едва уловимый цифровой сигнал. Он шел на Троицк. «Фридрих! Смотри! Теплится один сигнал! Он остался! Он не тронут!» — Плевать на всё, мы отыграем действие до конца. Смотри, пошел сигнал. Программу на Троиск можно запустить. Фридрих, быстро соединяй меня с пультом управления на земле. С Андреем, быстро! В том самом лабиринте, куда попала Марина, провалившись в люк, стоял огромный ящик с мигающими огнями, рычагами, небольшими встроенными экранами и несколькими клавиатурами для получения и ввода данных. Денис и Марина не обратили на этот агрегат особого внимания, даже не сфотографировали для Большого Совета. Возможно, потому что он в тот момент не работал. Ящик содержал пульт управления компьютерной системой всех лабиринтов. Данные приходили с Марса. Только Андрей имел доступ. Ежедневно он проверял входящие данные и выполнял действия, заданные на основном экране. Отчет о выполнении уходил на Марс. Андрей не знал, чьи команды выполняет, работал без обратной связи. Он не мог не задать вопрос, не проигнорировать звучный сигнал, инициирующий дальнейшие действия. Выполнял все действия, не понимая для чего, просто потому, что это прописано в его контракте. Так сложилась цепочка. Павел Таск дал команду. Фридрих отправил на Землю многозначный код, запрограммированный для Троицка. Андрей, мгновенно не понимая, зачем, ввел его в свой компьютер. Через пять минут кот улетел на указанный в том же послании номер. Номер принадлежал марсианину, в мозг которого перед отлетом на Землю уживили программу, рассчитанную на Троицк — Браун. Его звали Тони Браун. Перед тем, как запустить программу, шеф решил испытать еще одно нововведение — переговорить с Тони, используя внедренную в его мозг нейросеть. «Как ты себя чувствуешь, Тони?» Тони произнес вслух. «Неплохо. А кто это говорит? Чем обязан?» Тони озирался, не понимая, откуда голос и с кем он разговаривает. «Не трудись меня искать. Я Павел Бернардович Таск. Говорю с Марса, используя встроенный в твой мозг механизм. Кстати, говорить вслух тебе не обязательно, можешь мысленно отвечать, я слышу. Как тебе на Земле? Ты давно не был там?» Меня забрали отсюда родители мальчишкой. Мне было около десяти лет, с тех пор я здесь не был. Мне нравится. Удивительной красоты деревья, так легко дышать. Здесь все дышит. И трава, и земля, и небо. Не только люди. Здесь все живое. Что ж, славно. Сейчас в твоей голове начнет работать программа. На какое-то время ты потеряешь возможность наслаждаться всем этим. Не волнуйся, потом восстановишься. Я готов. Как только Андрей ввел десятизначный код и нажал кнопку «Отправить», программа заработала. Дождь на земле закончился. После грозы чудом уцелел прозрачный шатер на космодроме. Шеф видел, как из него на руках выносят Тони Брауна и усаживают на стул рядом с одной из ракет. Тот не мог пошевелить ни руками, ни ногами, ни головой, а стекленевшие глаза не реагировали на окружающих его космолетчиков, но он точно был жив — Сработало. Шеф устало отвалился на спинку стула. «Хотя бы Троицк».